Глава 4. Армин Арпагаус, двоюрный брат Барбароссы, как рассказал на обратном пути Стефан, всячески увиливает от возвращения в столицу. Прирожденный воин полководец, он страшится непонятных государственных тягот, избегает дворца, а все время проводит в походах. Сейчас он присоединился с небольшим отрядом к войску герцога Ульриха Завоевателя, который повел освобождать Берн и Шальк от вурдалаков расплодившихся троллей и каких-то неведомых огров, что вроде бы горные, но почему-то захватили долину и перебили живущих там людей. Сэр Уильям Маршал только вчера прибыл в Вексон. А так он, несмотря на возраст, обычно бросается из одного конца королевства в другой, едва успевая гасить ростки мятежа. Но уже вчера к нему прискакал гонец. Мятежный барон Сегунд Толстый снова собирает обиженных на короля рыцарей под свои знамена. Из могущественных лордов королю просто не на кого опереться. Он признался как-то ему, Стефану, в минуту королевской слабости, что никогда еще не чувствовал себя на троне так шатко, как теперь, но никак не нащупает причину. Стефан молк и посмотрел на меня с немым вопросом в глазах. Я покачал головой. На меня не рассчитывайте. Я и не опора, и не Еркюль Холмс, чтобы щупать слабые места королевской власти. Мне есть что щупать. — Да уж не сомневаюсь, — вздохнул сэр Стефан. — Сэр Ричард, здесь я оставлю вас. Вы идите к королю. — Зачем? Он наверняка ждет вас. — Лучше бы не ждал, — вырвалось у меня. — Почему? Если бы вы знали, от чего пришлось из-за него отказаться. Он посмотрел с любопытством. — От какой-нибудь молоденькой графини? Да еще прямо из спальни пришлось выпрыгивать прямо в седло? Я вздохнул. — Да, конечно. «Разве что-то может быть интереснее? Разве что постель герцогини?» У него загорелись глаза. «Постель герцогини?» Я пожал плечами. «А то и принцессы». Он задохнулся от восторга. «Сэр Ричард!» Я сказал устало. «Ладно, идите проверяйте свою удвоенную стражу». «Слушаюсь, сэр Ричард. Идите, идите, идите!» Когда я шел через площадь, обратил внимание на роскошный дворец архиепископа на той стороне. Богатые экипажи у подъезда, народ снует взад-вперед, чувствуется деловая суета. Не похоже, что церковь свернула свою деятельность. Я уже знал, что архиепископ обычно редко показывается из своей резиденции, но в связи с тяжелой болезнью короля перебрался в столицу и живет в этом роскошном доме, окруженном высоким забором, где стража бдит едва ли не больше, чем на городских вратах. Пока я глазел, подошел монах опустив голову и держа руки в рукавах, как в муфте, низко поклонился. «Сэр Ричард?» «Имею честь им быть», — ответил я любезно. «А также это, удовольствие». «Сэр Ричард, архиепископ Кентерберийский, узнав, что вы в городе, просит незамедлительно явиться к нему». «Хорошо», — ответил я настороженно. «Как-нибудь, как только выберу время». Он покачал головой. «Нет, вас ждут немедленно». Я запротестовал. Но у меня другие планы. Сэр Ричард, вы паладин? Да. Значит, слово архиепископа для вас должно быть важнее слова короля. Я смолчал, что для меня и слова короля совсем не закон. Я не здешний. Надо мной юрисдикция другого королевства. Однако он прав в том, что слово архиепископа для меня что-то да должно значить. Еще не знаю, что именно, но должно, ибо паладин – понятие как воинское, так и церковное. «Хорошо», — ответил я, — «отложим все важные дела и планы. Веди». На самом деле никаких дел не намечалось, но всегда стоит дать понять, что приношу нечто важное в жертву, чтобы выторговать что-то ценное взамен. Следуя за монахом, минут через десять я уже входил в роскошный дворец. Везде молчаливые стражи, много монахов, все прячут лица, что понятно. Так надо по монастырскому уставу. Но в то же время, как удобно, как удобно. Перед последней дверью монах попросил чуточку подождать. Исчез. Я только успел увидеть в щель, что в зале яркий свет. Пахнет ладаном и много народу. Вернулся буквально через минуту. Тут же распахнул передо мной двери. Я шагнул в зал. Красивый и торжественный. Несколько священников довольно высокого ранга сидят на двух длинных скамьях а сам архиепископ Кентерберийский в кресле с высокой спинкой, что на возвышении. Туда ведут три ступеньки, покрытые толстым ковром цвета кардинальской мантии. Я отвесил учтивый поклон. Архиепископ впирил в меня суровый взор и сказал сухим неприятным голосом. «Сэр Ричард, вы занятой человек, потому буду краток». Я ответил несколько встревоженно. «Для вас, ваше преосвященство, я оставляю любые дела». Он поморщился, продолжил тем же тоном. «Сэр Ричард, до меня дошли слухи, что есть серьезные основания сомневаться в вашем паладинстве. Я внимательно изучил вопрос, сделал соответствующие запросы. Настоятель монастыря Кернель, брат Августин и герцог Веллингберг, при всех их высоких достоинствах, в самом деле не имели права возлагать на вас этот сан. Таким правом обладают только высшие сановники церкви». Сановники? переспросил один из священников, массивный епископ с крупным некрасивым лицом мыслителя. Конклав, сказал архиепископ внушительно, «не один служитель церкви, а собрание. Один раз в год кардиналы собираются для решения важных вопросов». Епископ кивнул, удовлетворенный. Архиепископ обратил суровый взор ко мне. «Как я уже сказал, буду краток. Чтобы не тратить ни свое время, ни ваше. Мы сейчас держали большой совет» и единогласно постановили снять с вас этот благородный и ко многому обязывающий сан. Я содрогнулся, на меня будто обрушилась крыша дворца». Священники смотрят уже не бесстрастно, а враждебно, как на жулика, присвоившего диплом престижного вуза. В глазах архиепископа на миг промелькнуло обыкновенное злорадство, после чего он сказал еще более сухо. «Можете идти, сэр Ричард». Решение нашего совета мы сегодня же обнародуем в городе, а также пошлем концов в другие города. Настолько потрясенный, что даже не сообразил что-то ответить, я повернулся и деревянными шагами вышел. Меня услужливо проводили на улицу, и уже там я ощутил, как зарождается и медленно поднимается изнутри гнев. Какая-то нехорошая игра, и не надо быть таким уж умником, чтобы разобраться. После победы над заговорщиками победители что-то не поделили. Возможно, архиепископ захотел больше власти и влияния. В чем-то он прав. Раз уж король позволил усилиться сатанизму, то это его просчет, а сильная церковная власть подавила бы все в зародыше. Ну а понятно, Барбаросса не таков, чтобы делиться властью, особенно теперь, когда его едва не свергли. Ну а я, как очень помогший королю и сейчас явившийся на выручку, тоже попал под раздачу. Короля играет свита, и если ослабить его сторонников, то и король теряет всякую мощь. Перед дворцом всегда столько народу, что я начинаю видеть пикет, демонстрацию или зачинщиков палаточного городка. Это сэр Стефан проходит мимо равнодушно, еще недооценивает эту силу. А я разрезал толпу, как раскаленный нож режет кусок сливочного масла, и взбежал по ступенькам в холл прохладный просторный, но тоже блещущий богатыми нарядами придворных и гостей короля. Я двинулся через зал, рассматривая больше женщин, чем влиятельных вельмож, как вдруг услышал повелительный голос «Сэр Ричард!». Я оглянулся. Сэр Маршал стоит с двумя очень богато одетыми вельможами, в руках кубки с вином, хохочут и хлопают друг друга по плечам. Завидев меня, один из вельмож еще раз назвал меня по имени и сделал повелительный жест, приказывая подойти. Я едва не вскинул левую руку, согнув локти, и не похлопал по бицепсу, но я дворянин, так что лишь смерил его холодным взглядом и продолжал двигаться дальше. За спиной услышал. «Сэр Ричард, да погодите же!» Я нехотя остановился, медленно повернулся, стараясь, чтобы скука и презрение как можно четче отражались на моем выразительном все еще, надеюсь, лице. же оставился бутыльников и спешил за мной. Даже запыхался. «Сэр Ричард». «Слушаю, сэр», — ответил я небрежно, словно это я был верховным канцлером. Э, «Э, сэр?» Он чуть прикусил губу. В руках все еще кубок, который он не знал, куда девать. В глазах метнулась злость, но когда заговорил, голос звучал сладко, как у Доминго или Поворотти. «Сэр плачет». Маркиз и лорд трех городов к вашим услугам. Слушаю, сэр, плачет. Хочу поздравить вас, сэр Ричард. С чем? Вы только приехали, и король сразу почувствовал себя лучше. Не уверен, ответил я. Хмурясь, не выдал ли себя король, что полностью здоров. Король просто рад видеть старых друзей. Маркиз протянул. Разве старых? Насколько помнится, он увидел вас впервые пару месяцев назад. «Правда, вы оказали ему какую-то услугу, но вряд ли значительную. Иначе он не одарил бы вас всего лишь титулом виконта». «Разве это мало?» «Мало», — ответил он убежденно. «После той резни освободилось как титулов масса, так и владений». «Это была королевская шутка», — пояснил я. «У меня владений хоть...» «Благородных дам здесь нет, а не благородных?» «Хоть и анусом потребляй. В смысле, хоть жопой ешь». Среди моих титулов, ха, только Виконть его не доставало для гербария. Вот сейчас я изволил прибыть сюда как граф. Да-да, всего лишь граф, такова моя причуда. Граф Валенштейн к вашим услугам. Но это так говорится, я аж вежливый. А так вы хрен дождетесь от меня услуг, кроме... Ну вы поняли. Наследник совсем не бедного герцогства Барабант. Надеюсь, слыхали? Судя по его вытянувшемуся лицу, слыхал. Еще как слыхал. Я улыбнулся покровительственно, направился в королевский покой. Похоже, меня пытались прощупать, сразу же перевербовать, предложив что-то повыше, чем титул виконта. Стражи у двери бодро отсалютовали копьями. «Бдим, орлы?» — спросил я бодро. «Бдим, сэр Ричард!» — ответили они не менее бодро, как своему военачальнику. «Муха не пролетит!» «Никого постороннего к королю!» — приказал я. «Даже если это папа римский!» «Сэр Ричард, как можно?» «Я отвечаю», — оборвал я. На другой день Барбаросса уже сидел в постели и диктовал распоряжение. А на третий, несмотря на все мои протесты, решил устроить пир, на котором проведет смотр всех сил, что у него есть. И противников тоже. Я возражал против такого быстрого выздоровления, но Барбаросса сообщил всем-всем, что это я, сэр Ричард, привез очень редкое и очень дорогое лекарство, купленное у контрабандистов а те отыскали его в руинах древних городов. «Так это все благодаря лекарству, а ваша тайна, сэр Ричард, останется тайной». Я вообще-то и так не очень сомневался. Король-кремень, просто хотелось все успеть, раз уж приехал, отложив драгоценную поездку на юг. Во дворце снова зазвенели веселые голоса, торговцы привезли редкие фрукты, охотники доставили на шести телегах дичь, битую птицу, а повара сбивались с ног, подготавливая Великий Пир по случаю чудесного избавления Его Величества от болезни. Король принимал маршала, когда я пришел с докладом. Барбаросса радушным жестом пригласил к столу, однако маршал поспешно поднялся. «Ваше Величество, у вас пойдут воспоминания о былых битвах, а мне нужно подготовить кучу приказов». «Иди», — разрешил Барбаросса и повернулся ко мне. «Так, говоришь, сатанисты окопались прямо во дворце?» «Уже знаете?» Стефан рассказал. «Кстати, ваше величество, надо бы верному рыцарю какой-нибудь Лен пожаловать». Он поморщился. «Мне он тут нужен. А вы пожалуете с условием, что Стефан пошлет туда управляющего, а сам пусть служит дальше». Он подумал, буркнул. «Да, это мысль, ты хорошо соображаешь». «Ничего особенного», — ответил я недовольно. «Кстати, ваше величество, а с какой целью вы мне так здорово под... с... подгадили?» В смысле, освободив герцога Валенштейна. Он поморщился. «Ну, знаешь ли, он мой старинный друг. Но это был мой пленник, и даже король не смеет его освобождать, тем самым нарушая феодальные вольности. Вот сейчас всем скажу, что вы нарушили. Это же весь рыцарский мир ополчится на такого самодурного короля». Он криво усмехнулся. «Не скажете, сэр Ричард. Вы же это, благородный?» «Благородный», — согласился я с удовольствием. «А вот вы, ваше величество». «Но-но». «Даже слово это выговариваете с запиночкой, будто жабу глотаете. Или на рыночные отношения перешли. Должен сказать, что появление герцога было для меня весьма неприятной неожиданностью». Он вскинул брови. «Как так? Я был уверен, что уж никак тебя не догонят. У тебя такой конь. Может, все-таки продашь?» своему кралю, как-никак». Он проговорил это небрежненько, поставив сразу две ловушки, чтобы я первую перепрыгнула а во вторую попал. Но я сделал вид, что первую вообще не заметил, а насчет второй напомнил так же небрежно, как монарх монарху. «Вы не мой король, Ваше Величество. Я вам помогал не по службе, а, ну, не стану врать, что из симпатии, но тот герцог Валенштейн показался мне еще большей скотиной, чем вы, Ваше Величество». «Ну, спасибо», — прорычал он. На добром слове, как говорится. Добрый ты, дорогой Ричард. Ну, а как я понял, герцог хоть тебя каким-то образом и догнал. Наверное, с помощью чертовой магии. Все обошлось? Я пожал плечами. Да как сказать? Он спросил встревоженно. Что-то стряслось? Увы. Увы да или увы нет? Увы да. Так что же все-таки? Теперь вот, сказал я с сомнением в голосе. Я названный сын герцога Валенштейна и наследник его земель. Хорошо это или плохо, пока не врубился. Правда, я ему отыскал еще одного сына, настоящего. Но побаиваюсь, что не удастся выпихнуть на малыша же престола наследия». Король вскинул брови и некоторое время смотрел на меня буквально с раскрытым ртом. Наконец, с трудом выдохнул, коротко хохотнул и сказал со странным смешком. «Ну, дорогой Ричард, тебя кинь связанным в воду, выплывешь с рыбиной в зубах. Как мне не достает именно такого человека?» Я сказал едко. «А я всю жизнь о таком короле мечтал. Даже привиделось как-то. В кошмаре. Ладно, Ваше Величество, я вижу, раз речь зашла о пире, значит, все путем. Так что я на рассвете возвращаюсь. У меня важных дел полно, а я какой-то ерундой маюсь». Он поморщился. «Я же говорю, добрый ты и вежливый». Вон какие деликатные слова подбираешь, чтобы не обидеть монарха, а, напротив, сказать ему приятное. «А за тобой серьезный должок. Ты забыл?» Я изумился так, что зашатался на стуле. «Ваше Величество, у вас все еще жар?» «Сэр Ричард», — сказал он почти официально, — «вы не забыли, что вы еще и барон де Сворви? Тебе, моей милостью, пожалованы земли Сворви и Коце» с находящимися там замком, поместьем, загородными домами, деревнями и двумя городами, со всеми вытекающими правами и обязанностями. Я усмехнулся. Ваше Величество, благодарю за щедрый дар, но вынужден отклонить. Тем более, когда с этими обязанностями. Я нормальный человек, демократ, рыночник, а это значит, что от любых обязанностей бегу как черт от Ладана. Я уж скромно молчу, что у меня этих земель. Нет, это исключено. Он набычился, смотрел с неприязнью. Почему такое пренебрежение к королевской милости? Ваше Величество, я же сказал, что я польщен и все такое. Не сказал так говорю, громко и вслух, как учил Карнеги. Но у меня крайне важное дело на юге. Я это повторяю уже как попугай, но я еду куда планировал, а вовсе не в это, как его. Сворви, подсказал он. Это самое Сворви. Я же понимаю, почему вы сейчас упомянули. Он вздохнул. Лицо как-то сразу постарело. Я увидел, что он не слишком уж и оправился от болезни. Кости едва не прорывают истончившуюся кожу. Сэр Ричард, дело в том, что если бы ты отправился туда сразу, все было бы великолепно. Барон Доброжелен погиб, ты приезжаешь в замок и прибираешь все к своим рукам согласно моей воле. Но ты не поехал. За это время там опомнились, а эта сволочная вдова убитого... Очень честолюбивая и неглупая бабища подняла крик о невинно убиенным и начала собирать под свои знамена вассалов. У нее с мужем никогда любви не было, уж я-то знаю. Но сейчас она размахивает его именем и готовит всю Армландию к войне. А я при Если бы ты поехал сразу, повторил он чуть ли не по слогам, все было бы погашено в зародыше. Но сейчас мы им дали время опомниться, хорошенько подумать, взвесить все за и против подготовить замки к возможным штурмам, а также собрать какие-то силы для отражения моих войск. Но дело не в том, что я так уж берегу жизни своих солдат, хотя, если честно, берегу, они мне всегда нужны. Я не хочу потратить их хоть в какой битве, кто знает, сколько еще впереди. И хуже всего там, в Армландии, знают, что я не в силах отправить туда войско. Не только потому, что его у меня пока еще почти нет, но и дорог в ту проклятую Армландию тоже почти нет а по единственной тропке между бездонными болотами, которую знает один-два местных охотника, войска не провести. Ты должен, просто должен войти в положение дел. — А мне это нужно, — ответил я сердито. — Вы, Ваше Величество, совершенно не входили в положение моих дел. И это для вас нормально. — Как же, король, все трепещите и падайте ниц. А я, может быть, сейчас как раз демократ, а не тоталитарист. Он полюбопытствовал. — А какое у тебя положение? «Лучше не бывает. Уже, граф. Что еще?» «Ну да», — ответил я злобно. «А теперь мне только не достает какого-то дурацкого замка барона Доброжелена на краю вашего королевства. Ваше величество, повторяю, у меня своих дел выше крыши. Я сейчас демократа, это значит. доплевать да мне на страну, я сам целая страна, и вселенная, изучу звучу гордо, хоть и птица без перьев, и вообще от обезьяны». Он спросил с недоумением. «От обезьяны? Точно?» Я поморщился. «Ваше величество». «Иногда намного удобнее от обезьяны, чем от рук Бога. Когда от обезьяны, то любую свою срань оправдать можно. Ну, там, инстинктами, генетической памятью, да мало ли, что демократы придумают. Потому я при любой возможности от обезьяны, и все тут. Когда от обезьяны, все можно». Он покачал головой. «Какое счастье, что эта ересь еще не доползла до нашего королевства». «Доползет, «Да — заверил я мрачно, — и встанет гриб лиловый, и кончится земля». Он кивнул. Лицо снова показалось безмерно постаревшим, осунувшимся. «Ты, наверное, прав», — проговорил он тяжело. «Однако же, понимаешь, сейчас мне просто опереться не на кого. Сложилась такая ситуация, что земли на юге моего королевства сейчас просто отделились. Они всегда были несколько обособлены. А в последнее время вообще объявили, что не считают меня своим сюзереном. Знаешь, у меня не самолюбие играет. Оно взыграло бы лет 20 назад, когда был помоложе. Сейчас я бы отпустил их, правда. Но дело в том, что они не просто мятежники. Там угнездились культы сатанистов. Один поклоняется темному лорду, другой черной звезде, а третий вообще абсолютной тьме, под которой, разумеется, все тот же. Не к ночи будь помянут. Я молча ждал, а когда король вздохнул и умолк, спросил нетерпеливо. Но здесь же раздавили сатанистов. Раздавите и там. Здесь моя столица, центр королевства, ответил он с еще более тяжелым вздохом. И то удалось едва-едва. «А там местные лорды соберут такое войско, что я просто не знаю, а сатанисты поддержат их, свои шкуры спасая. Боюсь, что наши окажутся там беззащитными перед лицом черной магии. Церкви с собой не повезешь». «Но поедет архиепископ», — сказал я. «Всех священников возьмете? Что еще?» Он развел руками. «Ричард, ты понимаешь, о чем я говорю?» Если ты отправишься в замок покойного барона, то это все по закону. Барон погиб, а я его замок и владение волен передать другому. Как всегда и делалось. Передаю верному мне рыцарю, освященное рыцарскими обычаями... Эм, обычай. Если же я двину туда войска, то это будет что? Сам понимаешь. А если двинусь туда я?» Он вздохнул. «Сам понимаю, в змеиное гнездо посылаю. Но государь должен обходиться минимальными затратами». Если тебе повезет, то сделай так, чтобы мне войско посылать туда не понадобилось.